Лихорадка в высшей степени, но может быть, может быть и чума, сказал тихо доктор Аделунг и покрыл его одеялом. Элиза попятилась к двери. Двадцать первое. Ходей ехал на извозчике и поглядывал по обеим сторонам Невского проспекта. Наконец он увидел знакомого.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 «Грибоедов-то женится на княжне Цицадзовой?» «Губа не дура, ей-богу, только что получил письмо». Григорьев II зашел в кофейню Лоредо и съел два пирожка. Увидев знакомого кавалергарда, он спросил, «Что тебя, братец, не видно, маршируешь все?» «Да нет, так», — сказал что-то такое кавалергард. «Тот, что так, а ты слыхал?» «Грибоедов женится, только что из первых рук, на княжне Цициановой». Кавалергард пошел, брецая шпорами, и окликнул молодого офицера. «Ты куда?» «В летний». «Я с тобой». «Ты, кажется, родственник Цициановым». Тетка офицера была свойственницей старой княгини Цициановой, жившей в Москве. «Ну?» грибоед женится на Цициановой». А, молодой Родофиникин остановился с офицерами и тоже узнал о Цициановой.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 «Ну да, завяжет», — сказал Фадей, немного смутясь. «Не на того наскочила. Он такую еще штуку напишет, что...» Фадей посмотрел испуганными глазами. «Вот что он напишет, а не комедию». Потом, стаскивая сапоги, он сказал примирительно. «Говорят, Пушкин на Кавказ просился. За вдохновением. Или в картишке поиграть. В долгах по горло сидит. Только нашего не перешибет. шалиш. Про фонтаны во второй раз не напишешь, баста. Но когда он влез под одеяло и простер свои руки к Леночке, оказалось, что она уже спит мертвым сном и холодна, как статуя в летнем саду. Двадцать второе. Голову ломит с похмелья так, что ноги не держит. «Заболею», — думает Грибоедов. Стоят они на снегу, на поле, вдвоем с чужим офицером. Якубович нелегкое принесла, ведь он на каторге. А двое стоят поодаль, в снегу, в одних сюртуках, и им холодно. Белобрысый — это Вася, смешная персона. И зачем я их вытащил сюда, когда я болен? И все они целятся без конца, тоска такая. Стреляйте же! Ни выстрела, ни дыма. Но Вася упал. Хорошо.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 не ай а ать мне щекотно куда ты меня дурак тащишь он же манничает грибоедов прячет его неумело и все видят вот так так вот так так про юрдонил про юлил недосмотр какой слово и дело вяжите меня пардону прошу только в постель уложите только чаем напоите, только его схороните белобрысоваю треклятого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 В Петербурге говорили, что стравил всех грибоедов, который сосводничал Заводовскому и Стомину. После этого он уехал в Грузию. Дуэль Якубовича с Грибоедовым состоялась уже позже, на Кавказе, и Якубович прострелил ему руку. 23. Совмещение нескольких профессий никогда не обходится даром. Доктор Аделунг заподозрил чуму. Поэтому Элиза, забаррикадировав свою дверь, отдала приказание искать доктора Макниля, который еще был в Тифлисе. Макниль велел поставить пиявки, и на атаке Аделунга отвечал равнодушно мычанием. На завтра он выехал в Тибрис к посланнику Макдональду. Нине ничего не сказали, но на третий день она прибежала небрежно одетая, простоволосая и поэтому более молодая и прекрасная, чем всегда. Она осталась у постели Грибоедова. 24. И он очнулся. Стояла ночь. На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая, перепончатая ночь. Несельрод спал в своей постели, завернув, как галашей петух, оголтелый клюв в одеяло. Ровно дышал в тонком английском белье сухопарой Макдональд,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 Но кольцо быстро подняли и не дали ходу бабьим толком. Очевидцы утверждали, что это обстоятельство, однако же произвело впечатление на Грибоедова. На завтрак Грибоедов сидел уже за бумагами и писал отношения. В воскресенье 22 августа генерал Сипягин дал бал в честь Грибоедова. Генерал с откинутой назад головой открыл этот бал польским паре с Ниной. И Грибоедов улыбнулся ему. Девятого сентября Грибоедов вышел прямой в раззолоченном мундире и треуголке на крыльцо. Нина ждала его. Суетилась княгиня Соломе. Стояли повозки, кареты. Его окружил почетный конвой. Абулька Симхан подошел к нему в шитом золотом халате и низко склонился. «Счастливого пути, ваше превосходительство, наш дорогой и уважаемый Вазир Мухтар!» Грибоедов сел в карету. Так стал он Вазир Мухтаром. Глава шестая. Говорят про Персию, что богатая, она не богатая, а распроклятая. Солдатская песня. Первая.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 в мугане змеи в мяане клопы кусающие только иноземцев ядовитость клопов сильно преувеличена путешественниками двадцатых годов и развенчана путешественником сороковых азиатская лень удобство тут же преклониться к земле и смотреть в разноцветные стеклышки окон частью выбитых да еще персидская важность та шахюс да любовь к игрушечным калейдоскопам. такова персиянская роскошь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 Они жили в Мазандеране, среди лиственных лесов мазандеранских. Они тюрки, их очень немного, и слово каджар было ругательством у персиян. Но в 18 веке они сменили усталую династию Сефиев, любителей изящного. Каджары стали персидской династией, как немцы были русской, как французы шведской, шведы польской, как гануверцы английской династией.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 которого дядя Евнух прозвал снежностью Бабахан. Старший сын шаха Мамед-Вали Мирза был нечистой крови, матерью его была христианка. Ермолов во время посольства обещал ему поддержку. Мамед-Вали Мирза в 1820 году умер. Третий сын шаха Абас Мирза, овладевший Азербайджаном и сидевший в стольном городе Тибризе, был объявлен наследником Шахзаде Вилиагдом. Хотя был жив второй сын, Гусейн Али Мирза, губернатор Шираза, лентяй и сластолюбец. Так произошла война с Россией. Второе. Как произошла война с Россией? Из-за престола, персиянского и русского. В 1817 году при заключении трактата гюлистанского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 Александр ждал, когда умрет старый Фетхали. Фетхали ждал, когда умрет до небес возносящийся дядя Александр. Первым умер Александр. Фетхали и не думал умирать. Шахзаде Абас Мирза узнал, что войска Шахзаде Константина дерутся против войск Шахзаде Николая. Когда же после вступления на престол Николая Абасу Мерзе донесли что Шахзаде Константин собрал войска в Варшаве и в России идет междоусобная война, он решился. В тот же час Аббас Мирза послал курьера в Тегеран и отдал приказ быть в готовности войску. Но как он мог решиться на эту войну? Третье. Всегда есть третий, молчаливо радующийся. Англия не отказала в звании наследника Аббасу, Александр, жонглёр Европы, превосходно знавший все законы балансирования, ещё в 1817 году писал в инструкции Ермолову, «Англия, естественно, должна желать, чтобы все виды и помышления персидского правительства были обращены к северу и будет возбуждать в нём против нас подозрения, дабы отвлечь его внимание от юга». Англия думала не о Персии, а об Индии.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 Не знаю, не положит ли телесное наказание в цену. И уже накануне войны доносили Ермолову. Англия обязалась давать ежегодно Персии по двести тысяч туманов, если только она будет иметь войну с Россией. И уже во время войны доносил Мадатов. В испогань привезли до 200 вьюков английского оружия для войска Аббаса Мирзы, а через испогань проехал Касимхан, зять Шаха, англичанам в виде посланника и старик наложил резолюцию весьма правдоподобно весьма правдоподобно что дело было не в шах за деабасе и даже не в шах за де константине и что игра шла большая а курс был выгодный четвертое когда наполеон в медвежьей куртке бежал через польшу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 В его приплясывающей походке то изящество, которым персияне встречают на пасти. Свирепый Евнух мало ему мог передать наследственных черт. Легкость, движение нежной руки, улыбка женам, улыбка англичанам, улыбка русским. И сумасшедший древний военный гнев на поле сражения, который называется «храбростью»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 и ковры, персиянская мебель. Принес ли уже живописец портрет русского царя? Перл Шахова моря? Он мажет его. Я повешу его над дверью в Эндерун. Пусть он висит против Наполеона. Прибыл ли мирза Таги? Он дожидается. Начинается разговор с мирзой Таги. Вовсе не о том, для чего приехал мирза Таги об убитых козах, коврах, халатах и перстнях. Их привез в подарок Абасу Мерзатаги. И Абасу хочется их щупать, хочется тут же надеть перстень на руку и сесть на новый ковер. Но он молчит. Ташахюз. Потом он говорит скользь. «Мерзатаги, я забыл, почем продаешь ты мой хлеб?» «По Абасу Батман. Дешево ты продаешь его». «По два Аббаса Батмана. Мне говорили, что такова цена?» «Не говорили этого. Нужны деньги. Деньги. Аббас торгует своим хлебом. Он продает его голодным жителям. Задом удаляется мерзатаги от Шахзаде. Ташахюз. Молчание. Как хороши женщины на стеклах. Наполеон нарисован хуже. Аббас посылает за Евнухом. Евнух маленький и важный похожий на бабушку. «Как чувствует себя Амие Бегюм? «Она счастлива?» «Приготовь мне Фахр Джан Ханум и Марьям Ханум. Они будут чисты, тень шаха. Но Марьям Ханум все еще нездорова. Приехал ли доктор Макниль? Его ждут со дня на день. Хаким Баши пусть ее лечит лучше. Позови писца и приди после него». Писец пишет французскую записку полковнику Макдональду. «Не найдет ли полковник Макдональд и его супруга возможным для себя дать мебель в помещении пребывающего русского министра, ибо, к несчастью, дворец для сего приуготовлявшийся почти пуст? Пусть полковник сочтет это величайшую услугою ему, Аббасу». Аббас подписывает. По-французски. «Моя признательность и искренняя дружба принадлежат вам навсегда». И алмазной печатью оттискивает по-персидски «Перл Шахова моря Аббас». Перл Шахова моря знает, что он делает. В последнее время есть у него известие. Брат его, губернатор Ширасский, в великой дружбе с индийскими властями. Нужно как можно яснее высказать свое доверие и дружбу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 абас вспоминает грибоедова длинный в очках спокоен бойся худощавого сказал саади бойся худощавого жеребца черт побери говорит абас по французски смотря на портрет наполеона но пишет абулька симхан не все еще потеряно как слышно из петербурга настаивают на скорейшем отъезде посла Аббас стащит из-за пояса европейский носовой платок и сморкается. Петербург, Петербург, у них тоже не ни одна воля. В Петербурге одно говорят, на Кавказе другое. Но все же, хвала Аллаху и за то. И он идет вечером в гарем хане и пестрый курятник, поющий, курящий и ругающийся, притихает. Он подходит к старой своей сорокалетней жене,